Глава 46. Элина. Этот отпуск походил на сказку, волшебную, нереальную, восхитительно чувственную. Кто бы мог подумать, что Костя не уедет в офис 3 января, а станет работать удаленно. А то, что меня отпустят домой только за вещами и то при личном сопровождении. Дровосека словно подменили. У меня теперь и язык не повернется так его назвать. Костя самый лучший мужчина на земле. И если бы я не была влюблена в него с первого взгляда, то за эти дни влюбилась бы точно. От этих мыслей в моем сердце расцвела целая оранжерея, а в животе порхали бабочки. Единственное, чего я боялась, так это того, что мои тараканы очнутся и сожрут и цветы, и бабочек. Я мастер накрутить себя на ровном месте, напугать перспективой и уйти в туман или подполье или ой, неважно. Главное то, что я хочу доверять Косте. Хочу строить с ним будущее, а для этого нужно делать шаги навстречу, и первый это откровенный разговор о том, с чего все началось. Я долго искала подходящий момент, но не на катке, ни в кинотеатре, не катаясь на венецианской карусели, не смогла вымолвить даже слова. И вот мы оказались дома. Дальше тянуть было нельзя. Кто в душ первый, ты, я, или наберем ванну и пошалим? Подожди, я хотела с тобой поговорить. Моя рука легла на плечо Кости, но этот жест не успокоил мужчину, напротив. Поговорить? Что-то случилось? Тебе вновь неудобно меня стеснять? Отпрашиваешься домой? Брови Кости нахмурились, а взгляд стал тяжелее. Он словно обещал отшлепать по попе, чтобы в голову не лезли всякие глупости. "Нет", я покачала головой и потянула мужчину к дивану. Костя растерянно сел, а я легла на его ноги головой. Теперь он стал моим небом и смотрел на меня сверху вниз. Я не удержалась и погладила пальцем морщину на лбу. Не хмурься. Помнишь, когда мы с тобой обедали за городом и говорили о махинациях со средствами фирмы? Да? Ты хочешь мне рассказать что-то о той ситуации? Не совсем. Когда я защищала Нину, то говорила тебе, что бывают в жизни такие ситуации, когда ты не видишь другого выхода, кроме подлости. Я помню, Тогда я оправдывала не Нину, а себя. В моей жизни тоже был такой период. Моя мама умирала. Ей нужна была операция, срочно. Я не знала, что мне делать, как ее спасти. В те минуты отчаяние настолько затопило меня, что мне кажется, я была готова почти на всё. Я знаю, что тебе заплатили за время со мной. Голос Кости звучал тихо и спокойно. А мне стало больно, словно нож в сердце воткнули. Он знал, знал, но все равно приехал за мной в Испанию, и сейчас как? Тогда почему я здесь, а ты со мной? Мужчина пожал плечами. Тебе важно знать причину? Важно, но страшно. Вдруг Костя сейчас скажет что-то ужасное, то, что я не готова услышать. Не нужно, не говори, попросила я и потянулась за поцелуем. Меня не оттолкнули, не отвергли, а притянули к себе ближе. Объятия мужчины были такими крепкими, что я испугалась за свои ребра. А сердце, моя ладонь лежала на его груди, и я чувствовала, как быстро и громко стучит его сердце. Для меня моё отвечало не с меньшим участием. Люблю, прошептала одними губами. Дровосек. Зима мне осточертела в Канаде. Казалось, что у меня даже аллергия на снег появилась. Но с Элей я заново влюбился в это время года. Мы дурачились, словно малые дети, посетили почти все катки города. Когда ездили за город, то слепили снеговика и устроили войнушку снежками. Кстати, Эля умудрилась снежком поставить мне синяк на попе. Теперь, когда я сижу в офисе, часто вспоминаю Карегласку. Как забудусь и резко плюхаюсь на кресло, то сразу и вспоминаю. Страстная она у меня, моя женщина. И, наверное, злить ее опасно, если она в порыве веселья способна ненароком покалечить. Но мне ли жаловаться. Так нежно мою попу Еще никто кремом не мазал. И прощения с таким энтузиазмом и фантазией тоже не просили. В общем, Элли уникальна во всем. и я ее обожаю со всеми тараканами, чертовщинками, изюминками и прочим апгрейтом. С ней я готов и снежных ангелов в сугробе делать, и печеньки печь дома. Я вообще уже на все давно готов, а вот она нет, боится. Моя маленькая трусишка. Вот сегодня утром, кусая губы, попросила высадить ее, не доезжая до офиса. Конечно, я мог этого и не делать, показать, кто в доме хозяин, но однажды она уже была со мной вынуждена. И сейчас для меня было важным, чтобы Элли сама решилась строить со мной отношения, а не секс без обязательств. Поэтому я притормозила в двух кварталах от бизнес-центра и высадил Карегласку. Пусть бежит. Всё равно от меня не спрячешься. Да и не от меня она бегает, если разобраться, а от себя. Мои философские рассуждения прервал телефонный звонок. Хорошо, что не успел отъехать. На экране высветилось фото мамы с букетом ее любимой сирени. Я думал несколько секунд принимать вызов или нет. В новогоднюю ночь, когда я обменивался с ней поздравлениями, Мама пожелала мне хорошую жену, а себе стать наконец-то бабушкой в этом году. Не уверен, что могу ее обнадежить хоть чем-то. Доброе утро, мама. Неужели доброе? А я и не заметила. Угадаешь, почему? Я напрягся. Тон мамы не предвещал ничего хорошего. Не уверен, что справлюсь. Почему все знают о твоей девушке, а я нет? Ты что, прячешь её от меня? Я чуть не застонал. Вот и что мне теперь говорить? Представить Элю тем, кем она не согласилась еще быть отрицать существование любимой женщины в моей жизни? Но ведь это неправда. Она сама от всех прячется. Сдался я. Почему? Боится наших знакомых? Она из бедной семьи? Это не проблема, я помогу. У меня море связей. Мы оденем ее у лучших дизайнеров. Я прикрыл глаза, слушая планы родительницы и с ужасом представляя, что будет, когда они познакомятся. Мам, дело не в других, а в наших с ней отношениях. Мы только притираемся друг к другу, понимаешь? Понимаю. Если обидишь девочку, то знай, я всерьез возьмусь за тебя. О нет, только подстроенных свиданий мне не хватает. Мам, прости, нужно бежать. У меня совещание. Беги, но помни, что я тебе сказала. Сурово ответила женщина и первая отключила звонок. Вот так перспективы.